Солнце уже выкатилось из-за гор, но воздух еще был по прохладен. Аслан сидел на корточках, прислонившись к стене дома, и судорожно осмысливал произошедшее. Помочь раненому брату-чеченцу он был обязан по всем правилам. Но, сделав доброе дело, Аслан попадал под преследование со стороны закона. «Хотя какой к черту здесь закон?» Тут побеждает тот, у кого в руках оружие. Однако отец всегда говорил, мы живем в России, а значит, должны подчиняться законам российского государства. К тому же Аслан и сам понимал, что такое анархия, и от этого ему становилось страшно. С другой стороны, кто узнает о его помощи? Юсуф и Жансари вряд ли станут трепать языком а кроме них о его подвиге больше никто не узнает ну кроме самого раненого внезапно течение его мыслей оборвал протяжный скрип открываемой двери аслан вздрогнул и обернулся на пороге стоял дед юсуф он устало посмотрел на парня и опустился на лавку сегодня ты сделал хорошее дело аллах всемогущ и все видит — сказал старик, прикуривая сигарету и выпуская большое облако густого дыма. — Ты спас своего брата, воина Аллаха, сражающегося за истинную веру. Значит, совершил сразу два хороших дела, и будешь награжден Всевышним за эти богоугодные поступки. Но ты должен понимать, что наш раненый брат находится в большой опасности. «Здесь, где полным-полно каферов и муртадитов!» «Поэтому ты должен молчать о том, что здесь видел и в чем участвовал!» Аслан дерзко сверкнул глазами в сторону Исуфа и с едва читаемым презрением ответил. «Зачем вы говорите мне эти слова, дядя Исуф? Я не маленький и прекрасно осознаю, что грозит ему!» Парень кивнул в сторону дома Женсари если кто-то узнает, а также понимая, что будет мне за помощь скрывающемуся боевику. Старик примирительно ответил. «Не злись, Аслан. Я не считаю тебя ребенком или глупцом. Своими действиями ты вполне доказал, что являешься настоящим мужчиной. И даже если был несколько дней назад пацаном...» то проклятые кафиры украли у тебя эту прекрасную пору, убив отца и сделав единственным мужчиной в роду. И этот раненый парень, которому мы помогли, отомстит за Тархана и за всех правоверных мусульман, павших во имя Аллаха от рук проклятых кафиров и муртадитов. Дядя Исуф, я не уверен, что моего отца убили каф, русские солдаты. Дядя Мафсар сказал... — Ай, Аслан! — нервно махнул рукой Юсуф. Вот сейчас ты ведешь себя, как неразумный пацан. Ты ведь знаешь, что Мафсар продался этим собакам. Его зять и два и племянника служат у русских. И сам он, из правоверного мусульманина, превратился в поганого муртадита. — Ну да ничего... Аллах всемогущ и покарает грешников, нарушивших его волю и предавших Коран. Он будет вечно гореть в аду. Старик демонстративно сплюнул на песок и поглядел на парня. Его слова посеяли в душе осла на семя сомнения. Поэтому необходимо было развивать свою маленькую победу стремительным наступлением. «Посуди сам, мой мальчик!» Наши братья-маджакеды сражаются за истинную веру, готовы к шахиде и совершают ее, не задумываясь ни секунды. Так неужели ты считаешь, что они могут убить правоверного мусульманина, коим был Тархан, твой отец? Я отказываюсь верить, что ты можешь так думать. Но зачем русским убивать отца?» Юсуф печально посмотрел на парня и, изобразив скорбь на лице, сказал «Я даже не буду тебе говорить, что они захватили нашу землю, убивают наших братьев и сестер, разрушают наши дома, грабят и оскверняют мечети. В открытую с экранов телевизоров и газетных статьях ругают Аллаха. Скажу так. «Мне горько осознавать, что ты сперва сомневаешься в своих братьях, а потом только в проклятых захватчиках, чье место? Гореть вечно в аду и никогда не познать им милость Аллаха! Вот что терзает мое сердце больше всего!» Аслан виновато посмотрел на старика. «Простите, дядя Иисуф, я не хотел». Старик обнял парня за плечи и прижал к себе. «Ничего, сынок, я знаю, что ты хороший мальчик, настоящий мусульманин, достойный своего отца. Горе сковало твой разум. Но время лечит. Сегодня ты совершил достойный поступок и тем самым очистил часть своего затуманенного разума. Наступит день, он полностью очистится, и ты увидишь светлый путь, по которому должен идти истинный мусульманин. Я в это верю. Теперь беги к матери и сестре. Сейчас им нужна твоя поддержка, ибо горе в их сердцах еще свежо, и душевная рана кровоточит. Но помни, никто не должен знать о том, «В чем ты сегодня участвовал?» Аслан кивнул и с радостью поднялся. Положа руку на сердце, этот разговор постепенно начал его утомлять. К тому же он заметил, что начинает верить словам Юсуфа, одновременно осознавая их экстремистскую подоплеку. «Зачем старик так поступал?» «Ведь Аслан помог парню из чисто человеческих побуждений». Брат-мусульманин попал в беду, значит, его долг помочь нуждающемуся, как учит Всевышний в своем завете и как велит сердце правоверного. А вся эта ваххабитская пропаганда ровным счетом никак не относилась к делу. Попрощавшись со стариком, Аслан вышел со двора Женсари. Пройдя по оживающей улице, он приблизился к магазину. Мама просила купить хлеба, и Аслан помнил об этом. На крылечке у входа стояли несколько пацанов. Они о чем-то оживленно спорили, размахивая руками и всем видом показывая, что их разговор очень серьезен и важен. Аслан подошел к мальчишкам. «Привет, пацаны! Чего шумите?» — спросил он у компании, поочередно приветствуя каждого крепким рукопожатием. «Привет, брат!» — ответил Висхан. Мальчишка с улицы Аслана, отвечая на рукопожатие. — Ты разве не слышал? Сегодня ночью у Петропавловской был бой. Ваха напал на колонну русских. А те, оказывается, знали, что он пойдет на них. Вот и встретили его. Да так встретили, что он еле ноги унес. Говорят, многих убили. В плен взяли около двадцати бойцов Вахи. Среди них у Малтманзоев. «На два года старше тебя учился, помнишь?» Аслан кивнул. У Малта он, конечно же, помнил. Шебутной парнишка с горячей кровью и импульсивным характером. Такие либо идут в армию, либо становятся преступниками. Поэтому, когда новость о его уходе в отряд Лудаева достиг Аслана, он даже не удивился. «А что еще оставалось делать парню с горячей кровью в разрушенной до основания республике?» где толком не было ни власти, ни закона. Зачем долго думать? Для чего ехать в другие места учиться? Когда можно просто взять автомат в руки и уйти в горы. Большие порции адреналина, высокая зарплата, уверенность в завтрашнем дне. Если только доживешь до этого самого завтрашнего дня. С ним еще трое чеченцев. Остальные арабы и иорданцы. «Говорят, наемников русские сразу к Калаху отправляют», — продолжил речь Висхан. «А как Ваха? Не попался?» «Для чего-то», — спросил Слан. хотя, положа руку на сердце, ему было абсолютно все равно. не уверенно покачал головой Висхан. «Ваху не взяли. Да и был ли он там вообще? Я не думаю, что он сам участвует в рядовых вылазках. На это есть заместители». Парнишка вынул из кармана пачку сигарет и извлек из нее одну. «Будешь?» — спросил он, протягивая Ослану руку. «Не, я не курю», — покачал головой Аслан. «Да и ты завязывай». Висхан прикурил сигарету, выпустил облако дыма и посмотрел на соседа. «Ну, как ты после смерти отца?» — спросил он заботливо. «Мамка успокоилась?» «Да вроде получше», — вздыхая, ответил Аслан хотя плачет еще. — Ну, вы держитесь. Если что, помочь нужно? Зови, — серьезно и по-мужски заявил Висхан. — Спасибо, — кивнул Аслан, оставляя ребят и протискиваясь через их строй в магазин. Внутри оказалось тихо и безлюдно. У прилавка, как всегда, стояла незаменимая тетя Рая. Иногда Аслану казалось, что она здесь и живет, и спит, и проводит свободное от работы время. Ведь за все время, что он помнил себя, за прилавком этого магазина никто, кроме тети Рая, не стоял. Будь то выходные, праздники, лето, зима, мирное время, война. «Мне булку белого и булку черного», — по привычке сказал Аслан, протягивая продавщицы деньги. Черные всегда брали для отца. И от этого слегка кольнуло сердце. «Держи, Асланчик», — грустно ответила тетя Рая, протягивая парню товар и сдачу. «Как мама?» «Нормально, держится», — привычной фразой ответил Аслан, складывая хлеб в пакет. «Зарема только постоянно плачет». «Бедная девочка», — покачала головой тетя Рая. «Какое горе!» Аслан еще раз что-то буркнул про «нормально держится» и вышел на улицу. Соседских мальчишек уже и след простыл. И лишь дымящиеся в урне окурки говорили об их недавнем присутствии. Послонявшись еще немного по улице и не встретя никого из знакомых, Аслан вернулся домой. «Погулял?» — спросила мама, как только сын переступил порог дома. «Да, все нормально». «Тебе когда на работу?» «Только во вторник». Шах Ахмедович дал отпуск. Мансур сказал, что подменит без проблем. Мама шумно вздохнула в ответ. «Есть будешь?» — спросила она, убирая принесенный сыном хлеб. «Нет, спасибо. Пойду реферат писать», — ответил Аслан, проходя в комнату с компьютером. «Ой, ты в крови!» — воскликнула мама. «Что случилось?» Она бросилась к сыну, как бросается тигрица к детенышу при появлении опасности, и схватила его за рукав. Аслан удивленно посмотрел на толстовку. Ее рукав действительно оказался запачкан кровью. Наверное, это осталось от раненого парня, когда Аслан помогал ему добраться до дома Дженсари, практически таща на себе. Лихорадочно соображая отговорку, он принялся выкручиваться. «Мам, да это... я не знаю. Наверное, когда лазал по валуну, я руку ободрал. Да ничего страшного. Так, чуть-чуть. Царапина». Мама пристально взглянула на сына, потом на кровь и печально ответила. «Зачем ты меня обманываешь? Если бы только твой отец...» Говорить дальше она не смогла. Поток слез и рыданий выплеснулись из ее души и обрушились на Аслана. Его сердце будто сжало тисками. — Осел, баран, тупица! — выругал Аслан себя в сердцах. — Мамуля, прости, не плачь! Он бросился к матери и крепко прижал к себе. — Не поверишь, помогал Анзорику из погреба доставать продукты. Пакет упал и по носу. Хорошо, хоть не сломал. Ну ты не переживай, пожалуйста, все в порядке. Подумаешь, кровь немного. Мама смахнула слезы и посмотрела сыну в глаза. Будь, пожалуйста, аккуратней. Я тебя прошу. Сам знаешь, почему. Она поцеловала сына в лоб и отправилась во двор к хозяйству. Аслан, вымыв руки, побрел в свою комнату писать реферат по литературе. Его неоконченное среднее образование никак не давало покоя пытливому уму и настойчивости, неоспоримо являющейся замечательным двигателем. Конечно, если бы не война, Аслан уже давно бы учился в Грозном или Томске. Однако, учитывая обстановку в родной республике, все его планы накрылись, как говорится, медным тазом. Поэтому учеба на заочном факультете инженерного техникума являлась самой оптимальной программой по выходу в люди. Потыкав с полчаса в кнопки старенькой посеревшей от времени клавиатуре от такого же древнего пенька-2, примечание, Пентиум-2, Аслан тихо выругался и выключил ненавистный аппарат. Мысль никак не шла. А без нее в русской литературе делать, как известно, нечего. «Аслан! Аслан, мне страшно!» — послышался голос сестры. Парень вздохнул и выбрался из-за стола. Маленькая. Из-за что только на ее голову выпало подобное? Зарема сидел на диване и, уткнувшись личиком в разноцветную подушку, тихонько всхлипывала. Аслан опустился рядом. «Зара, не плачь! Чего тебе страшно?» Сестренка оторвала голову от подушки и, громко всхлипывая, ответила брату. «Я боюсь. Они убили папу. А если они придут и нас убьют?» «Что ты, глупенькая!» Прижимая сестренку к себе, стал успокаивать Аслан. «Не придут. Я вас защищу». «А если они тебя убьют?» «Кто?» «Эти страшные каферы!» которые не боятся гнева Аллаха. Аслан сжал зубы. Злость и гнев закипели в его крови. Неужели он действительно не способен защитить своих близких? Огонь и кровь заклеснули его родную землю, а он сидит здесь, в доме убитого отца, хлюпает носом и плачет. «Разве это по-мужски?» «Нет». Нужно обязательно разобраться, найти убийц и пустить этим шакалам кровь. Решено. Надо ехать в Грозный к раненому дяде Бола. Но только мама вряд ли отпустит, особенно после произошедшего с отцом. — Точно защитишь нас? Парень встрепенулся. зарима с детской наивностью и верой в мокрых от слез глазах глядела на брата. «Защитишь?» – переспросила она. «Конечно, Зара. Я ведь мужчина. Это мой долг». Через четыре дня Аслан вышел на работу. Друзья-коллеги встретили его угрюмыми и молчаливыми лицами. Они понимали, как тяжело потерять близкого человека. Ведь практически каждый из них с этим сталкивался. Брат, дядя, отец, мать. Близкий друг. В республике это, к сожалению, стало нормой. Страшной и роковой. Аслан с головой ушел в работу. И хотя его штатные обязанности были примитивны до безумия, ставил пистолет в бензобак, получил деньги, закрутил пробку. На пустые трепы с коллегами времени он не тратил. «Анзор, я завтра в Грозный еду». Будешь за меня пару дней. Только не на портач, как в прошлый раз. До сих пор бензиновый танк дизелькой воняет. Аслан напрягся. Шах Ахмедович говорил Анзорику о поездке в Грозный, где лежал раненый дядя Бола. Эта новость приближала Аслана к воплощению его мечты — отомстить за смерть отца. Однако была одна сложность. Как убедить босса взять его с собой? Он и так пошел навстречу, дав оплачиваемую неделю после смерти отца. И просить сейчас Шаха Ахмедовича взять с собой в Грозный было бы верхом наглости. Однако Аслан решил рискнуть. Ведь время идет, боль притупляется, нюансы забываются. — Шах Ахмедович! — робко начал Аслан. — Извините, э -э за мою наглость. «Но мне бы с вами в Грозный!» Босс пристально посмотрел на парня. «Зачем тебе в Грозный?» «Отец мой с другом был. Тот сейчас в городском госпитале лежит», — начал Ослан с правды, которая по его плану должна была плавно перетечь в ложь. «У него семья переживает. Сами они в Грозный ехать боятся. Мать лежачая». Здесь Ослан не соврал. А так, я бы с вами смотался, передал бы ему гостиницу с семьи и успокоил всех. Шах Ахмедович потер переносицу указательным пальцем. По этому жесту Аслан сообразил, что сейчас шеф раздумывает над его предложением. Поэтому дальше лучше не напирать, а подождать решение. Ведь в большинстве случаев они, как водится у босса, были положительными. Наконец, после продолжительного раздумья, Шах Ахмедович изрек. — Хорошо. Только поедешь за рулем. Завтра в семь здесь, на заправке. — Спасибо, Шах Ахмедович, вы... — Да ладно, — махнул рукой босс. — Мне все равно одному тяжело ехать. А так ты за рулем, а я посплю. Шах Ахмедович изобразил что-то наподобие улыбки. Однако тут же вернулся к своему первоначальному деловому состоянию. «Но сегодня ты дорабатываешь до конца!» «Конечно!» — закивал головой Аслан. «Конечно, Шах Ахмедович!» Говорить дома маме о поездке в Грозный Аслан не решился. Его план был иным, так сказать, щадящим. Позвонить по факту и сообщить о непредвиденной командировке. Это в том случае, если они не обернутся за день. Брать с собой что-нибудь в дорогу Аслан не стал, дабы не вызывать подозрения. Поэтому на заправку он пришел налегке. Через несколько минут показалось БМВ хозяина. «Ты уже здесь?» — удивился Аслан Ахмедович. «Еще рано!» «Да я лучше пораньше, чтобы не опоздать и вас не задерживать», — ответил Аслан. «Ну, тогда заливай полный бак и едем. Чего время терять?» Хозяин бросил Аслану ключи и побрел к будке оператора. Что-то сказав в окошко, Шах Ахмедович махнул рукой. «Давай, заправляйся!» Чиркнув зажиганием, Аслан подкатил к колонке. Полный бак в машине хозяина вместил в себя почти 80 литров. Через пару минут Шах Ахмедович нырнул на заднее сиденье своего авто. «Поехали! А я пока марю здесь!» Шах Ахмедович потянулся и через несколько минут уже тихо посапывал, облокотившись на дверцу машины. Дорогу в Грозный Аслан помнил хорошо, и даже учитывая, что ездил он по ней в последний раз года два назад, Это никак не мешало парню уверенно двигаться к полуразрушенной столице республики. Спустя час езды впереди показался первый блокпост. Сбросив скорость до минимальной, Аслан подкатил к КПП и остановился. Три дула моментально уставились в БМВ, ища лишь малейший повод выплюнуть из своих недр смертоносные подарки. Однако дать федералам поупражняться в стрельбе не входило в планы Аслана. Он оторвал руки от руля, демонстрируя патрулю свои пустые ладони, и, распахнув дверцу, выпрыгнул на улицу. «Привет, ребята!» «Привет, если не шутишь», — ответил один из бойцов, не отводя свой АКМ от Аслана. «Еще кто в машине?» «Мой начальник. Он спит. Давайте разбужу». Пытаясь выглядеть как можно спокойнее, ответил парень. Вань, проверь, слегка напрягаясь, ответил сержант, наверняка являющийся здесь старшим. Куда едете? В Грозный, делая глубокий вдох, ответил Аслан. У босса там дела, а у меня родственник в госпитале лежит. Вот заодно еду проведать. История Аслана сержанту показалась правдоподобной. Он расслабился, о чем свидетельствовал слегка поникший в его руках ствол автомата. Однако полностью снимать сослана подозрения боец не стал. На войне это было непростительным. А опыт воевать у паренька, судя по суровому выражению и жесткому взгляду, был приличным. «Эй, вылезай!» — крикнул Иван, добравшись до салона БМВ. Через секунду из автомобиля донеслось ворчание Шаха Ахмедовича, а затем на свет выбрался и он сам. «Ребята, мы в Грозный!» «Да знаем, уважаемый! Документики предъявим!» «Ах, да, конечно!» – засуетился Шах Ахмедович. «Вот, паспорт, на машину!» Аслан тоже протянул сержанту паспорт и водительское удостоверение. Солдат тщательно сверил данные паспортов с физиономиями их хозяев и вернул документы. «Счастливой дороги!» «Ага, спасибо. И вам удачной службы!» Кивнул Шах Ахмедович, пряча документы и влезая обратно на свое место. «Только вы это, смотрите, там ваха куролесит. Не попали бы под горячую руку!» «Мы будем в самоосторожность!» – пробурчал Шах Ахмедович, ерзая на заднем сиденье. — Ну, смотрите, мое дело предупредить, — пожал плечами сержант. — Только Ваха и вправду летует Пощипал его рыжую бороду спецназ. Аслан вопросительно посмотрел на шефа, ожидая от него одобрения двигаться дальше, либо команды разворачиваться. Сам он принять решение не мог, поэтому ждал от шаха Ахмедовича приказа. — Вперед! — решительно сказал шеф, заставив Аслана расслабиться. Как часто порой бывает, трудно самому принять решение. Вернуться назад — значит отложить поездку в Грозный, не встретиться с дядей Бола и не узнать всей правды. И это сводило все его мысли о мести на нет. Но и ехать вперед — очень опасное предприятие. Ведь впереди может быть засада — Ваха со своими головорезами, которые иногда выходили за рамки приличия, не жалели своих братьев-мусульман. Учитывая все эти моменты, было мучительно трудно принять решение. Любое из них имело свои плюсы и минусы. Поэтому смелое «вперед» Шаха Ахмедовича Аслан принял без каких-либо эмоций, смирившись с ним, как с неизбежным велением судьбы. Дорога в столицу не баловала путников и издаков. Ровные места, по которым можно смело идти 80-100 км в час, Аслан пересчитал по пальцам. Остальные участки ничем не отличались от танковых полигонов для испытания ходовой части боевых машин. Ямы, трещины, расколы, а кое-где и воронки от взрывов. Соответственно, и передвигаться по таким трассам следовало осторожно, даже на джипе. Стоящий на обочине джип Аслан заметил еще издалека, запыленный и обляпанный серой грязью, с паутиной трещин на стекле заднего вида. Он пугающе стоял у края дороги, нагоняя страшные мысли. И почему-то сразу сердце Аслана бешено застучало под толщей грудной клетки, заставив парня собрать в кулак всю свою силу воли и не бросить руль и, выпрыгнув из машины, пуститься бегом прочь от этого места. Подавив в себе этот позорный порыв, Аслан тихо прошептал. «Шах Ахмедович, слышите?» Шеф тихонько засопел и возмущенно пробурчал. «Ну что там еще? Федералы опять шалят». Шах Ахмедович выглянул из-за сидения, и тут же засуетился. «Вот черт! Маджахеды! Поезжай быстрее, только резко не газуй! Может, пронесет?» Аслан немного ускорил БМВ, не щадя подвески на выбоинах, в надежде, что Всевышний услышит босса. Однако сегодня Аллах не глядел в сторону Шаха Ахмедовича. Двери джипа синхронно распахнулись, и из него на утоптанный пыльный гравий обочины Выпрыгнули три человека с сока перевес Один из них направил автомат в сторону БМВ и махнул рукой, призывая машину остановиться. «Шайтан!» — выругался Шах Ахмедович. «Что делать?» Пытаясь выглядеть спокойным, поинтересовался Аслан. «Останавливаться!» Шах Ахмедович злобно взглянул на парня и нервным голосом ответил. «Конечно тормози!» — У них калаши. Да и не пешком они. Догонят. Вообще порешат. Аслан включил поворотник и прижался к обочине. Хозяин тут же заерзал на заднем сидении, затем выпрыгнул из автомобиля и направился к идущему навстречу парню. Два других остались позади своего парламентера, прикрывая его на случай неожиданного нападения. Аслан вылезать не стал. Он лишь до конца опустил боковое стекло, и стал следить за разворачивающимися событиями. Парень с бородой Маджахеда поднял автомат дулом к небу и изучающе посмотрел на идущего к нему человека. — Салам, уважаемый! — кивнул Шах Ахмедович, приветствуя боевика. «Салам — Салам! — тоже кивнул парень. — Кто такие? — Мы с Нестеровской! — пояснил Шах Ахмедович. — Едем с сотрудником в Грозный! — парень сделал удивленное лицо а вы что не знаете в грозном муртаде то полно нельзя туда честным мусульманам с издевкой изрек маджахет или вы с ними продались путину и иблису воюете на стороне каферов против всевышнего примечание иблиз дьявол у мусульман что ты уважаемый запротестовал Шах Ахмедович. «Мы правоверные мусульмане, чтим Коран и традиции, верим в мудрость Аллаха, который несет нам свет и вечную жизнь, учит смирению и прощению». «Так зачем тебе, старик в Грозные?» оборвал словесный поток Шах Ахмедовича Маджахет. «В это шайтанское логово!» «Жить ведь как-то надо!» Начиная понемногу выходить из себя, ответил старик. «Дела у нас там». Жи, «Да я смотрю, ты неплохо пристроился. Ездишь на бэхе, водитель личный, пока мы по лесам за Всевышнего кровь проливаем». «Не гневи Аллаха, сынок!» возмутился Шах Ахмедович. «Ты во мне бая, что ли, разглядел?» Так зря это. Да, у меня небольшое дело. Маленькая заправка. Я кручусь, как могу. Даю работу нашим братьям. Помогаю матерям, лишившихся мужей и сыновей. Мечеть ремонтируем потихоньку. Аллах не осыпает золотым дождем. Но я благодарен ему за то, что имею. И мне больше не надо. Крышу над головой, любящую жену, детей внуков, друзей, уважение соседей. Спорить с этим было сложно. Однако, оказалось, Маджахет был из тех, кто считает, что в любом споре познается истина. Его слегка затуманенный взгляд пробежался по шаху Ахмедовичу и уперся в весистую золотую цепочку, виднеющуюся на шее старика. «Говоришь, больше не надо?» «Ну тогда давай, уважение заслуживай!» «Наверное, вот эта цепь...» Боевик для пущего убеждения ткнул дулом автомата в шею старика. «Лишнее! На благое дело пожертвуешь? Заодно и уважение мое заслужишь!» «На благое дело пожертвовал бы, не задумываясь! Только ты благих дел не совершаешь, и твое уважение мне не нужно!» Договорить Шах Ахмедович не успел. Приклад автомата, описав короткую дугу в воздухе, пришелся ему точно в нижнюю челюсть. Оказавшись на земле, старик попытался отползти в сторону, но его сознание начало мутиться. Руки не держали аморфное тело, которое сразу же стало предательски тяжелым. Маджахет расплылся в зверином оскале и в садистском экстазе пнул Шаха Ахмедовича в живот. «Ах ты, собака муртадицкая! Не нужно тебе мое уважение!» Он еще раз пнул старика в ребра. «Сейчас ты сдохнешь, тварь!» Боевик перехватил автомат в боевое положение и щелкнул предохранителем. «Эй, Али! Ты что творишь?» Послышался окрик одного из оставшихся позади маджахедов. «Зачем старика бьешь?» Парень повернулся в сторону товарища, оставив старика лежать на земле. «Да, эта крыса не верит в нас. Говорит, что мы творим неблагое дело, реже поросят кафирских. И не заслуживаем его уважения». Второй боевик с интересом взглянул на Шаха Ахмедовича, затем закинул автомат за спину, подошел к старику и присел рядом на корточки. Шах Ахмедович закашлял, стер с разбитой губы кровь и посмотрел на боевика. «Ну, что у нас тут?» — с интересом разглядывая старика, спросил вновь подошедший маджахет. «Чудим? Слову Аллаха не верим?» «Почему не верим?» — выплевывая кровь, ответил Шах Ахмедович. «Я вижу, ты поумнее его будешь», — старик кивнул в сторону своего обидчика. «Что ты сказал?» Скидывая автомат, угрожающий запротестовал боевик. «Я тебе сейчас новую дырку в башке сделаю!» «Стой!» — оборвал его коллега. «Ну и? К чему ты ведешь, старик?» «Ну, мы-то с тобой знаем истинные цели вашего правого дела». «И что это за цели?» Не скрывая улыбки, поинтересовался боевик. «Все банально и просто». Набить карманы деньгами. «Таким, как твой товарищ?» Шах Ахмедович указал глазами в сторону Али. «Вы поете песни про священный джихад, про Аллаха, которому все это надо. Делаете из них фанатиков, готовых без раздумывания стать шахидами. Вот только дарует ли Всевышний им вечный рай после совершенного? А сами, послав их на смерть, Едете в Турцию купаться в теплом море и наслаждаться раем земным. — Это твое видение, старик, — ничуть не смутившись, ответил Маджихет. — А как тебе другая история? — Зачистка села федералами. Вся моя семья — отец, мать, жена и ребенок — покидает этот мир под обломками взорванной саклий. Половину тела отца я вообще не нашел. Сам выжил, лишь потому, что пошел со старостой разговаривать с командиром русских. Хотя теперь и сам жалею, что выжил. Вот такая моя история. Так что ты теперь думаешь, старик? Воюю я за деньги, или все-таки джихад для меня не пустые слова? Ты мстишь за смерти родных. Снова выплевывая кровавый сгусток, сказал Шах Ахмедович. «Их смерти, твое горе и твоя правда. У меня у самого брат погиб на этой войне. Но начни с того, кто все это затеял. Ты не понимаешь, старик!» Зарвался чеченец. «Мне плевать, кто и что затеял. Моя семья погибла. Из них никто не был виноват. И я буду до последнего вздоха резать глотки русским собакам, пока Аллах не призовет меня к себе, где я встречу своих родных. Вот моя правда. Я разделяю твою скорбь. Громкая автоматная очередь разрубила дневную тишину. Шак Акмедович вздрогнул и рухнул на землю. Пули прошли на вылет. Аслан видел, как сгустки крови в перемешку с обрывками тканей вылетали со спины старика маленькими фонтанчиками. Густая взвесь окропила серую землю, забрызгов и придорожную траву, и небольшой камень, лежащий неподалеку. Большие красные пятна тут же стали разрастаться на светлой одежде старика, мигом отдавшего Аллаху свою душу. «Эй, Сайхан! Ты сам-то?» — возмущенно воскликнул Али. — На меня ругался. — Я его не пинал, как ты. Разбитым голосом ответил убийца. И не хотел убивать. — Да ладно, не переживай. Он был в Муртаде там, отступник проклятый. — Что с этим делать? Боевик кнул стволом в сторону Аслана, который от ужаса не мог пошевелиться. Если судить здраво, то сейчас самым лучшим для парня было бы дать задний ход и умчаться прочь от этого проклятого места. Шаха Ахмедовича уже было не спасти, а дальнейшие события не заставили себя долго ждать. Однако страх парализовал слановского сковав тело невидимой цепью. — А кто там у нас? Тащи его сюда. Посмотрим. Али бросился к машине и через несколько секунд притащил едва трепыхающегося от страха парня. Бросив Аслана на землю рядом с телом убитого старика, он с важным видом вскинул автомат к небу и подпер бок свободной рукой. — Вот, пацан! — Сайхан поморщил лоб. — Как тебя звать? — кисло спросил он, глядя парню в глаза. — Аслан! пытаясь собрать всю оставшуюся в себе силу воли ответил парень: Аслан кевсоев И как ты ко всему этому относишься? поинтересовался сайхан. порой правда, вещь злая, ведь у нее, как у всего на этом свете есть два конца. И в этом аслан сейчас только что убедился. Поэтому отношение к ней зависит от того, с какой стороны, и под каким углом смотреть. Иногда случается так, что люди во имя своего спасения говорят неправду. И винить их в этом – занятие неблагодарное. Достаточно лишь оказаться на их месте, как понимаешь, что ради спасения своей жизни человек готов на многое. И ложь – самое малое из возможных вариантов. Однако попадаются такие люди – которые презирают ложь во всех ее проявлениях. Вследствие этого они всегда попадают в сложные жизненные ситуации. Это очень принципиальные люди, страдающие за свои принципы и убеждения. Кто-то про такого скажет «герой», а кто-то скажет «дурак». Судить трудно. Шаха Ахмедовича, преми Аллах его душу, Аслан не считал дураком. Однако смерть, которую он принял, казалась глупой. Зачем что-то доказывать человеку, избравшего своим жизненным путем дорогу войны и смерти? Во имя чего Шах Ахмедович принял эту смерть? Жизненные принципы? Говорить правду? Нет, он так не поступит. Ведь ему еще предстоит сделать так много. «Что молчишь?» не унимался Сайхан. «Как относишься?» «К чему именно?» Аслан на самом деле не понимал вопроса. «Ты меня за держишь?» зарывался Сайхан. Тычок в скулу заставил Аслана форсировать события. Он приложил ладонь к ушибленному месту и обиженно ответил. «Зря вы так. Если вы из отряда Вахи, то я пару дней назад вашего спасал». Сайхан удивленно посмотрел на Аслана. Затем он немного изменился в лице и с презрением крикнул. «Врешь, пацан!» «Нет!» С обидой в голосе ответил Аслан. «Дядя Исуф тащил вашего! Я помог старику! Он сам бы не дотащил! А потом пулю вытаскивали вместе с бабкой Женсари!» Алис с Сайханом переглянулись. «Как зовут нашего брата?» — спросил Али заинтересованно. — Я не знаю. Он еле дошел. Когда я тащил его, мне было не до знакомства. А потом, как начали пулю вынимать, ему стало тоже недорого пожатий. Высокий такой. Наш чеченец не араб. — Наверное, Хамид, — обрадованно закачал головой Али. — Его тело не нашли. — Ну, если правда, — растерянно ответил Сайхан. «А этот? Что ты с ним делал?» «Работал у него на заправке», — печально сказал Аслан, вспоминая об убийстве Шаха Ахмедовича. «Ну и правда, в Грозный по делам». «Собакой он был», — оборвался их хан Аслана. «Неправоверный! Не верил в наше дело, в нашу правду!» Аслан с тоской подумал, что же будет дальше. «Мать узнает о случившемся» и о том, что он без ее ведома поехал в грозный. И это будет только половина беды. смерть шаха ахмедовича тоже немаленькая неприятность. во-первых старик был хорошим человеком. во-вторых, аслана затаскает последователям и еще чего доброго самого в чем то заподозрят. Ну а в-третьих, как бы это меркантильно не звучало, Получается, что теперь он без работы. — Ладно, — закидывая автомат за спину, — продолжил Сайхан. — Поедешь с нами? Ты... — Нет, не могу, — уперся Аслан. — Не могу мамку бросить. — Ты что, не мужик, не хозяин себе? — начал стыдить Аслана маджихет Мать это мать, но у мужчин свои дела бывают. — Расскажешь нашим про Хамида и поедешь дальше. Аслан пожал плечами. Спорить с Сайханом было чревато непредсказуемыми последствиями. Достаточно взглянуть на бывшего босса. — Али, Джамалам, бросьте этого! — Сайхан кивнул в сторону тела Шаха Ахмедовича. — В багажник Бехи И поехали! — А ты садись в мою! — хлопая Аслана по плечу, сказал Маджикет. — Все! diga Pazän